Глава шестая. Заметив, что Владимир скрылся, Анигин с Кукой вновь вгоним блессольги в думу погрузился. Довольным ощущением своим, за ним и Оленька зевала, глазами Ленского искала и бесконечный котильон её томил, как тяжкий сон, но кончен он. Идут за ужин, постели стелют, для гостей ночлег отводят от синей до самой девичей. Всем нужен покойный сон. Онегин мой один уехал спать домой. Всё успокоилось. В гостиной храпит тяжёлый Пустяков своей тяжёлой половиной. Гвоздин Буянов, Петушков и Флянов, не совсем здоровый, на стульях улеглись в столовой, а на полу масье треке, фуфайке в старом колпаке. Девицы в комнатах Татьяны и Ольги все объяты сном. Одна печально под окном А заря на лучом Дианы Татьяна бедная не спит, И в поле тёмное глядит. Его нежданным появлением, мгновенной нежностью очей и странным сольгим поведением до глубины души своей она проникнута, не может никак понять его.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 В пяти верстах от Красногорья, деревня Ленского, Живет и здравствует еще до ныне В философической пустыне Зарецкий. Некогда буян, картежной шайке атаман, Глава повес, трибун трактирный, Теперь же добрый и простой, Отец семейства холостой, Надежный друг, помещик мирный,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 Он, правда, в тусы из пистолета в пяти сожжениях попадал, и то сказать, что и в сражении раз в настоящее поение он отличился, смело в грязь, с коня калмыцкого свалясь, как зюзя пьяный, и французам достался в плен, дорогой залог. Навейший регул, честь и бог, готовый вновь предаться узам, чтоб каждое утром увери в дол косушать бутылки 3. Бывало он трунил забавно, умел морочить дурака и умного дурачить славно, и явно, и из подтишка. Хотя ему иные штуки не проходили без науки, хоть иногда и сам в просак он попадался как простак.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 Как сон любви другая шалость проходит с юностью живой. Как я сказал Зарецкий мой под сень черёмух и акаций от бурь укрывшись, наконец живёт как истинный мудрец, капусту садит как гораций, разводит тут и гусей, и учит азбуке детей. Он был не глуп,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 И про себя её прочёл. То был приятный, благородный, короткий вызов Иль Кортель. Учтиво, с ясностью холодной звал Друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения к послам такого поручения, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов.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 хотня глупцов и вот общественное мнение пружина чести наш кумир и вот на чём вертится мир кипя врождой нетерпеливый ответ от дома ждёт поэт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 При этой ясностию взгляда, при этой нежной простотой, при этой резвою душой он смотрит в сладком умилении. Он видит, он ещё любим. Уж он раскаянним томим, готов просить у ней прощенье, трепещет, не находит слов. Он счастлив, он почти здоров.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 Но этой страсти и случайно ещё никто не открывал. Анегин обо всём молчал, Татьяна изнывала тайна. Одна бы няня знать могла, да не догадливо была. Весь вечер Ленский был рассеян, то молчалив, то весел вновь, но тот, кто музыю взлелеен, всегда таков. На хмуре брошь садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды. То к Ольге взоры устремив, шептал: "Не правда ль я счастлив, но поздно время ехать". Жалась в нём сердце полной тоской, прощаясь с девой молодой, оно как будто разрывалось. Она глядит ему в лицо: "Что с вами?" Так, и на крыльцо. Домой, приехав в пистолеты, он осмотрел, Потом вложил опять их в ящик И раздетый при свечке Шиллера открыл. Но мысль одна его объемлет, В нем сердце грустное не дремлет, С неизъяснимою красой он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает, берет перо,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 Он слуге велит: "Липаже стволы рыковые нести за ним, а лошадям отъехать в поле к двум дубкам". Отпёршись на плотину Ленский давно нетерпеливо ждал, меж тем механик деревенский Зарецкий Жернов осуждал. Идёт Онегин с извинением.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 Вот он, мой друг, месье Гельео. Я не предвижу возражений на представление мое, Хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный. Зарецкий губу закусил, а Негин Ленского спросил. Что ж, начинать? Начнем, пожалуй, сказал Владимир, и пошли за мельницу.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 блещи бросают два врага зарецкий 32 шага отмерил с точностью отменный друзей развёл по крайней след и каждый взял свой пистолет теперь сходитесь хладнокровно ещё не целя два врага походкой твёрдой тихо ровно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 Спадает глыба снеговая. Мгновенным холодом облит, онегин к юноше спешит, глядит, зовёт его напрасно. Его уж нет. Молодой певец нашёл безвременный конец. Дохнула буря цвет прекрасный увёл на утренней заре.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 приятнее если он друзья завоет с дуру это я ещё приятнее в молчании ему готовить честный гроб и тихо целить в медный лоб на благородном расстоянии но отослать его к концам едваль приятно будет вам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 с страшным восклицанием сражён о негин со дороганим отходит и людей зовёт зарецкий бережно кладёт на сани труп о ледяный домой везёт он страшный клад почуя мёртвых храпят и бьются кони пеной белой стальные мочат удила и полетели как стрела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 Весенний дождь на злак полей. Пастух, плетя свой пёстрый лапать, поёт про волжских храбарей, и горожанка молодая, в деревне лето провождая, когда стримглав верхом она несётся по полям одна, коня пред ним останавливает, ремняный повод натянув, и флёр от шляпы отвернув, глазами беглыми читает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 ожесточиться, очерстветь и наконец окаменеть в мертвящем упоении света в всёмомуте, где с вами я купаюсь, милые друзья.